Увы, он ясно сознавал, что с деньгами, которые у нее были, или которые она легко могла бы достать, Адетта все же будет в состоянии нанять в Байорете помещение, раз она этого захочет. Адетта не способна отличить Баха от Клопесона. Но ей придется вести более скромный образ жизни –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 делала страсть его менее требовательной по части ответного чувства. Теперь, когда, качнувшись в эту сторону, Адетта, естественно, возвращалась в положение, из которого ревность Свана на мгновение ее вывела,